Глава 9. Утром подорвалась не свет, не заря. Фета ещё сопела. Я с тёплой благодарностью посмотрела на подругу, пусть поспит подольше. Намаялась на со мной ни днём, ни ночью покоя от меня малохольной нет. Настроение было прекрасное. Да мне, окрылённой вчерашним успехом, вообще всё вокруг казалось прекрасным. Схватила простыню и побежала к озеру. Раз далеко ходить мне пока что некуда, а эробной нагрузки нет, будем худеть Александру плаванием. Тем более, что я люблю это занятие. Быстренько разделась и с разбегу плюхнулась в ласковую воду. Как обычно, из ниоткуда нарисовалась рысь. Она скакала туда-сюда по берегу, осторожно трогала лапой воду, недовольно фыркала, ей тоже хотелось поиграть. Но, как почти всех кошек, сырость её не вдохновляла. Я брызгала в неё водой, она уворачивалась, ворчала, но не убегала. В волю набесившись, наплававшись, наплескавшись, как морской котик, мокрая и довольная, почапала в дом. Фета уже проснулась и занималась нашим завтраком. Рыська, кстати, так и продолжала добросовестно снабжать нас дичью, благо теперь было где её хранить. «Давай, приводи себя в порядок, сейчас поедим и в зал». А у меня на тебя сегодня грандиозные планы, многообещающе сообщила Фета. Звучит угрожающе, рассмеялась я. Начнём оттачивать твои навыки управления силой. Я всё придумала, смачно обгрызая птичью лапку, удовлетворённо добавила она. Отлично. Тогда хлюпнем чайку и вперёд. Так, с чего начнём, потирая руки, Фета ходила по тренировочному залу с видом опытного педагога-наставника. Что твой Макаренко воплоти, не меньше. Я одними глазами следила за её перемещениями, заняв боевую позицию на коврике. А начнём мы вот с чего. Мысленно поставив точку, Фета наконец остановилась. Давай сделай то что ты вчера делала, и попробуй отделить кусочек энергии, чтобы получился шарик. — Это мы сейчас будем учиться делать то, чем ты меня в первую встречу ухайдокала? — хохотнула я. — У-у-у! — злодеянка довольно улыбнулась в ответ. — Только сперва надо хотя бы освоить, как эти шарики создаются. — А-а-а, лярм? Хавайся, кто может! Пробую! Состроив страшную гримассу, возопила я, потом успокоилась, нашла глазами тапочек, как ориентир, и начала. Дотянуться до тапка получилось легко, но мне не требовалось его передвигать, и я решительно не могла понять, как технически оторвать кусочек того, что невидимо тянулось от моих рук. Как только я сжимала кулаки, всё втягивалось обратно, приходилось начинать сначала. попыталась осторожно стряхнуть кусок. Ни фига. Прозрачная лента энергии мотылялась вслед за руками. Ну что за дурацкая система, материлась я, раздражаясь от того, что опять ничего не понимаю и ни хрена не получается. Да оставь ты в покое тапок. Не выпускай силу из руки. Попробуй отщепнуть прямо с ладони, подсказывала ведьма. Я притормозила энергию в ладошке, чуть выпустила её вперёд и сжала пальцы. Ура, заработало, пародируя широко известного персонажа старого российского мультфильма Матроскина, заорала я. Оказалось, что отделённая энергия приобретает полупрозрачную окраску и немного светится. По комнате поплыл небольшой шарик тёплого золотистого цвета. Моя учительница довольно улыбалась, тихонько прихлопывая в ладоши. «Теперь забери его обратно, только аккуратно, чтобы саму не садануло». Но я не успела. Пока мы созерцали мой шедевр, дорассуждали, шарик успел доплыть до стены и, тюкнувшись в нее, с легким хлопком лопнул и исчез, оставив круглый оплавленный отпечаток. «Ух ты ж!» — я подошла поближе, чтобы повнимательнее разглядеть след, оставшийся от моего творения. «Ага, то-то и оно!» — сзади подошла Фета. «Говорю же, пожалуйста, аккуратней!» Впечатлённая увиденным результатом, я, отставив свойственное мне и, вероятно, неиссякаемое ёрничанье, снова взялась за дело. «Медленно и очень осторожно!» Фета рядом тоже забыла дышать. «Так, снаряд готов, теперь нужно вернуть его обратно». На самой минимальной скорости потянула шар к себе. «Оу-ч-ч», — зашипела я, пританцовывая и баюкая в раз онемевшую руку второй здоровой. Получилось вроде плавно, но руку все равно обожгло так, что она временно отсохла. Спасибо, шар был мой собственный, родной, так сказать, и меня не спалило нахрен к чертям собачьим. Нет, надо ещё подумать. У меня так никакого здоровья не хватит, высказала я своё мнение. Боль, она знаете ли, отрезвляет и замечательно стимулирует мозговую деятельность, поэтому ответ я нашла почти сразу. Фет «Попробуй сейчас сама сделать то же самое, так же медленно и проследи такой момент. Ты, когда возвращаешь шарик, берёшь его ладонью или всё-таки принимаешь на энергетическую подушку?» Ведьма, понимающая, закивала головой, сосредоточилась и сделала то, о чём я её попросила. «Алька! Точно!» «Вот, блин, ну чихолка фигова!» Я полушутливо изобразила, что надулась. «Чего сразу-то не сказала?» Я опять чуть не угробилась почём зря. Да у меня же оно всё автоматически получается. Я аж даже внимания никогда не обращала. Уф. Ведим смотрела на меня виноватыми глазищами. Я рассмеялась. Ну как на неё сердиться? Только давай договоримся. В избежании члена вредительства теперь ты сперва сама будешь делать то, что потом предстоит делать мне, и внимательно отмечать детали. Хорошо? Конечно, Аль. Ведьму заметно отпустило. Всё-таки она и вправду огорчилась из-за той досадной промашки. Ладно, не расстраивайся. Мы тут не в берёульке играем. Всякое возможно. Давай дальше двигаться, не фиг прохлаждаться. В руке как раз уже вернулась чувствительность и способность нормально шевелиться, и я продолжила тренировку. На этот раз всё благополучно получилось. Памятуя о пережитой боли, рука рефлекторно пыталась отдёргиваться, стараясь увернуться от подплывающего шарика. Я аж психанула на себя, но он всё-таки настиг меня и влился в лежащую на ладони подушку легко и незаметно. Полдня я тренировалась создавать, управлять, двигая по комнате из угла в угол и забирать обратно энергетические бомбочки. Потом рискнули попробовать запустить шар в какой-нибудь предмет. Фета сгоняла во двор и нагребла кучку небольших камней. Благоразумно не рискуя вставать на линию огня, она подбросила вверх камешек, который я, как предполагалось, должна была отбить. Я, естественно, ни хрена не успела. Не хватало автоматизма. Всё пока получалось слишком медленно, а сознательно контролируя каждый шаг, Поэтому свалив камни в угол и на время забыв про них, я взялась отрабатывать полученный навык. Так, подогревая в себе спортивную злость, я и упражнялась до самого вечера, посылая в стену один шар за другим. Фета, так и не дождавшись меня к обеду, притащила кусок мяса на хлебе прямо в зал. Останавливать тренировку не хотелось. Поэтому я сделала так, как в своё время учил меня пожилой, известный на весь город инструктор в автошколе. Ела на ходу. То есть одной рукой продолжала генерировать шары и кидать их в стену, а другой грызла бутерброд, с глубоким внутренним удовлетворением отмечая, что медленно, но верно, скорость всё-таки увеличивается, автоматизм нарабатывается. К ночи я уже умела достаточно ловко воять шарики, то обеими руками вместе, то каждый по отдельности. Благо энергии хватало. Магическое поле мира это вам не фунт изюма. К ночи, умотав себя в конец, вернулась в жилую комнату. Сгребла простыню, мыло и потащила лапы к озеру. Бедный Сашкин организм пребывал в состоянии оцепенелого отупения. Так бывает, когда долго и монотонно совершаешь какое-то однообразное действие. Ничего, терпения мне не занимать. Сейчас окунусь, да и воскресну. После купания немного полегчало. Даже аппетит проснулся. Вот, кормить тебя на ночь, глядя, Саня. Это вообще не то, что доктор прописал, — ворчала я, заходя в дом. Но есть всё-таки хотелось. Подтверждая это, громко булькнула в животе. Ладно, с милости вел исся над самой собой. Хорошо, что на ужин сегодня запечённая рыба. От неё точно не рассталстеешь даже ночью. А вообще, что-то прямо супчика охота. Фет, давай завтра супчика с варганом? обратилась я к возившейся за лабораторным столом подруге. Подруга оторвала взгляд от своих непонятных склянок, посмотрела на меня невидищим задумчивым взглядом и уткнулась обратно. одноознатно сама изготовлю резюмировала я. Фета как такая же, как и я, натура увлекающаяся, залипла над решением какой-то одной её известной задачки. Она тоже времени даром не теряла, поскольку я, увлёкшись тренировками, самым наглым образом самоустранилась от ведения хозяйства, всё приходилось делать ей. готовить, убирать, следить за припасами. Собственно и мысль о супчике возникла на почве того, что добросовестная хозяйка этого жилища сегодня умудрилась успеть смотаться на ту сторону за продуктами и пополнила наши запасы свежими овощами и даже сметанкой. Кроме того, она настойчиво кропотливо готовилась к нашему выходу в свет. стараясь прогнозировать вероятные сложные ситуации и сделать так, чтобы мы оказались максимально готовыми к ним. Понятное дело, везде соломки не настелешься, но хотя бы минимальный комплект возможных полезных штук иметь при себе, конечно, хотелось бы. Я вот вообще сейчас не понимаю, о каких штуках веду речь, но раз Фетка там что-то шаманит, значит, они будут обязательно и будут убедительными. Хорошо сказала, а? Нормально так обосновала полное отсутствие информации. Эх, надо будет хоть порасспросить. Но не сегодня. Сил нет. Всё. Спать, — думала я, падая на своё лежбище. Дрыхла я сегодня без задних лап.